Глава шестая. Мыс Бернуилле. Джон Манглос распорядился стать на два якоря. Дно состояло из твердого гравия, и судно укрепилось прочно. Ни Эллен, ни Мэри Грант, ни Роберт так и не узнали, какой страшной опасности им удалось избежать благодаря искусству молодого капитана. Гленнерван крепко пожал ему руку. — Спасибо, Джон, — вымолвил он. Оставалось выяснить, куда именно был заброшен ураганом Дункан и насколько судно отклонилось от 37-й параллели. Эти вопросы волновали Джона Манглса, и капитан немедленно занялся вычислениями, чтобы отметить результаты на судовой карте. Выяснилось, что яхту вынесла на южное побережье Австралии к мысу Катастроф, находящемуся в 300 километрах от мыса Бернуилли. Это было на два градуса в сторону от намеченного маршрута. Мыс Катастроф расположен напротив мыса Борда на острове Кенгуру. Между ними проходит пролив Инвестигейтор, ведущий на севере к заливу Спенсер, а на юге к заливу Сент-Винсент. На его восточном берегу стоит порт Лоида, столица провинции Южной Австралии. Дункан нужно было провести в порт, чтобы исправить поломку руля. Однако вначале следовало выяснить, в чём именно заключается повреждение. Капитан Манглс приказал водолазам спуститься за корму яхты. Те доложили, что одна из лопастей винта погнулась и задевала за деревянную часть, которой оканчивается кормосудно. Из-за этого винт не мог вращаться. Повреждение было признано очень серьезным. Ремонт судна требовал оборудования, которого, скорее всего, в Аделаиде не было. Гленнерван и капитан Джон после зрелых размышлений приняли другое решение. Дункан пойдет под парусами вдоль австралийского берега, параллельно разыскивая следы крушения Британии, сделает остановку у мыса Бернуилли, наведет там справки о шотландском судне и продолжит плавание до Мельбурна, где станет в доке. Когда винт починят... «Дункан будет крейсировать вдоль восточных берегов Австралии». Джон Манглс решил сняться с якоря, воспользовавшись первым попутным ветром. Ждать пришлось недолго. К вечеру ураган стих, на Дункане поставили новые паруса и стали готовиться к отплытию. В четыре часа утра матросы вырвали якорь из грунта, и яхта плавно пошла вдоль австралийских берегов. Вечером путешественники обогнули мыс Борда и прошли вдоль острова Кенгуру. На этом острове в те времена сбежавшие преступники пользовались неприкосновенностью. Впрочем, никаких признаков человеческого присутствия не наблюдалось. С яхты открывался очаровательный вид. Безбрежные ковры зелени спускались к прибрежным скалам, а по равнинам резвились тогда кенгуру. На следующий день Дункан стоял на якоре, а шлюпки с матросами отправились к крутым берегам острова Кенгуру. Поиски оказались безуспешными, но это ничего не меняло, ведь с момента катастрофы прошло два года. А за это время море могло совершенно уничтожить обломки трёхмачтового судна. К тому же туземцы, слетающиеся на берег после кораблекрушений, как коршены на падаль, несомненно, подобрали всё, что уцелело от Британии. Гарри Грант и оба его спутника, попав в плен, конечно, находились в глубине материка. Однако в этом случае теряла смысл одна из самых остроумных гипотез Жака Паганеля. Пока речь шла об Аргентине... Ученый вправе был утверждать, что указанные в документе цифры относятся не к месту кораблекрушения, а к месту нахождения пленных. Пампу пересекают большие реки с многочисленными притоками, любая из них могла вынести в море драгоценный документ. Кроме того, Рио-Колорадо и Рио-Негро текут по пустынным незаселенным побережьям. В Австралии же реки, пересекающие 37-ю параллель, немногочисленны. Все они – Муррей, Яра, Торренс и Дарлинг – либо впадают одна в другую, либо несут свои воды в океан через устья, ставшие крупными гаванями и оживленными портами. Трудно было предположить, что маленькая бутылка могла беспрепятственно проникнуть в Индийский океан по рекам, где постоянно движутся суда. Это соображение не могло ускользнуть от человека проницательного и дальновидного, каковым являлся майор Макнапс. Гипотеза Паганеля, оправданная в условиях Патагонии, была неприемлема в Австралии. Паганель согласился с этими соображениями майора. Стало очевидным, что градусы, о которых упоминалось в документе, относились только к месту крушения Британии, и что бутылка была брошена в море именно у западного побережья Австралии. Тем не менее, как справедливо заметил Гленнерван, это толкование документа не исключало того факта, что капитан Грант находится в плену. Он сам наводит на эту мысль следующей фразой послания «Где они попадут в плен к жестоким туземцам?» Поэтому искать пленных именно на 37-й, а не на какой-нибудь другой параллели, не было больше никаких оснований. Как я понимаю, окончательный вывод таков, подвел итоги майор. Если вблизи мыса Бернуили, лежащего ровно на 37-й параллели, не удастся найти следов Британии, нам останется только вернуться в Европу. Яхта бросила якорь у мыса Бернуили, и пассажиры высадились на совершенно пустынный берег. Поднявшись по крутому склону на вершину утеса, Гленарван и его спутники стали рассматривать расстилавшуюся перед ними равнину. «Мельница!» — крикнул Роберт. — Действительно, километрах в трех от утеса крутились крылья ветряной мельницы. — Идем туда! — сказала Эрин. На лай четырех собак, возвестивших о появлении чужих людей, из дома вышел человек лет пятидесяти. Вслед за ним показались пять рослых юношей, его сыновей, и высокая крепкая женщина, его жена. По внешности хозяина путешественники догадались, что видят перед собой типичного колониста Ирландца, который, устав от нищеты на родине, приехал искать счастья за океаном. Добро пожаловать в дом Падди Омура, проговорил хозяин. Вы ирландец? спросил Гленарван, пожимая руку протянутую ему колонистом. Я был им, ответил Падди Омур. Теперь я австралиец. Добро пожаловать, господа, будьте как дома. Оставалось только воспользоваться этим радушным приглашением. В нижнем этаже дома, сложенного из толстых бревен, находилась просторная зала. К стенам, выкрашенным яркой краской, было приделано несколько деревянных скамей. Тут же вдоль стен стояли табуретки, два резных дубовых серванта с фаянсовой посудой и кувшинами из блестящего олова, и, наконец, широкий длинный стол, за который свободно могли усесться двадцать человек. Хозяин и хозяйка проявили истинное гостеприимство. За несколько минут миссис Омур накрыла стол. и никто не нашел в себе сил отклонить ее приглашение на обед. «Знаете, я ждал вас», — шепнул хозяин Гленнервану. «Ждали?» — удивленно переспросил тот. «Я всегда жду тех, кто приходит», — просто ответил ирландец. За обильным столом Падди Омур рассказал свою историю, историю всех эмигрантов, которых нужда заставляет покинуть родину и гоняться за удачей по чужим землям. В далекий путь пускаются многие... Но только смелые, трудолюбивые и рачительные преуспевают на новом месте. Именно таким человеком оказался Падди Омур. Три года назад он продал жалкие домишко в Ирландии, сел с семьей на пароход и высадился в Аделаиде. Там он отказался от высоких заработков углекопа и предпочел заняться землепашеством. В те времена вся территория Южной Австралии была разделена на небольшие участки, которые правительство бесплатно предоставляло переселенцам. С каждого такого участка трудолюбивый фермер снимал урожай, который не только кормил его, но и давал ему возможность откладывать сбережения. Опыт в области сельского хозяйства очень помог Падиомуру. По Он жил, трудился и на прибыль с первых участков приобрел новые. Бедный ирландский крестьянин превратился в преуспевающего земельного собственника. В его владении находились 500 акров земли и полсотни голов скота, когда хозяин закончил свою речь. Он вежливо поинтересовался, что привело в его владение английского лорда и его спутников. Гленнерван без лишних предисловий спросил Паддио Мура, не слыхал ли тот о крушении Британии. — Нет, — уверенно ответил хозяин, — я никогда ничего не слышал о таком судне. В течение двух лет ни одного кораблекрушения поблизости не произошло. Гленнерван рассказал колонисту о послании капитана Гранта, о плавании Дункана и о попытках отыскать отважного шотландца. Гленнерван попросил Омура вспомнить, возможно, не он сам, но кто-то из соседей, знакомых, чиновников мог знать хоть какие-нибудь подробности о крушении Британии. — Сэр, не теряйте надежды. Если капитан Грант жив, он находится в Австралии, — раздался голос. Это не был голос Панди Омура.